одетый в тот же самый затрапезный наряд, что и в прошлый раз. — Какого черта? — пробурчал он неприязненно. — Я вроде никого не приглашал. — У меня всегда были дурные манеры, мсье. Преспокойно ответил Бестужев, аккуратно прикрыв за собой дверь. — Боюсь, вам с этим придется смириться. Циркач присмотрелся. — А, это вы. — Что вам тут нужно? — Мне с вами говорить не о чем. — И что это на вас за наряд? С похорон идете или на свадьбу собрались? — Не отвечая, Бестужев бесцеремонно прошел к занавеске, распахнул ее, огляделся. Импровизированная спальня, широкая кровать, парочка шкафчиков. Чувствовалось, что тут поработала женская рука в попытках придать хоть какой-то уют убогой конурке. «Эй, эй!» — прикрикнул у него за спиной Жак. «Что вы все позволяете? Вообще, какого черта? Я вас не звал!» Аккуратно задернув занавеску, Бестужев сказал, «Я ж предупреждал. Манеры у меня самые дурные». — Привыкаете, господин Демон Базон, живая молния? — Интересно, а французские законы позволяют присваивать чужое столь славное имя? — Провались они, эти законы, — хмуро сообщил господин Жак. — И вы с ними заодно катитесь к черту. — Есть нешуточная опасность, что по указанному адресу вы отправитесь гораздо раньше меня, — сказал Бестужев светским тоном. — Я не преувеличиваю. Зорко озираясь, он заметил в углу деревянный ящик — где грудой лежали разнокалиберные ножи с одинаковыми черными рукоятками, ага, это следовало учитывать. Жак, упершись кулаками в хлипкую столешницу, выпрямился во весь свой немаленький рост, медленно, демонстративно, глядя с неприкрытой угрозой. Нужно признать, он производил впечатление, рослый, мускулистый, несомненно, наделенный недюжинной силой и ловкостью, но обестуживу попадались противники и посерьезнее. — Ну, хорошо, — сказал он, ухмыляясь. — Если это для вас так важно, считайте, что я стушевался перед вашим грозным видом. Может быть, оставим этот цирк, простите за каламбур, и поговорим о деле? — Нет у меня с вами никаких дел. — Ой, Ли, — без улыбки спросил Бестужев. — Что до меня, то к вам есть дело, и нешуточное, причем касается вас напрямую. — Ну, — — бросил Жак, все так же возвышаясь над столом, упираясь грозным взглядом. — Дело касается дома номер 36 на Кунгельстрассе. — Это где такой? Представления не имею. — Неужели? — спросил Бестужев. — А мне кажется, имеете. — прошлой ночью вы там убили человека, а может быть и двух, а? Циркать вел себя, в общем, достойно. Он не взорвался деланным возмущением, не рассыпался в оправданиях, он вообще не произнес ни слова... Все так же стоял в угрожающей позе, не сводя глаз с Бестужева, разве что выражение лица утратило всякое легкомыслие, а глаза буквально буравили Бестужева. Противник был опасный, серьезный, Бестужев это прекрасно понимал, и расслабиться себе не позволил ни на секунду. — Вы не возмущаетесь, мсье Жак? — поинтересовался он небрежно. — Не грозите крикнуть полицию? — Циркач усмехнулся уголком рта. — Следовало бы крикнуть... «Доктора по нервным болезням!» «Выкатывайтесь к черту!» Произнесено это было уже неприказным тоном. «В самом деле?» — пожал плечами Бестужев. «Нет, серьезно? Вам совершенно не интересно меня выслушать?» Жак наблюдал за ним настороженное зло. С видом крайней беспечности Бестужев отошел к ящику с ножами, запустил туда руку, поднял один, держа двумя пальцами за кончик длинного сверкающего лезвия, повертел перед глазами, Не похоже было, что у Жака имеется при себе огнестрельное оружие. Его просто некуда было бы спрятать. Где-то может отыскаться револьвер, но при нем сейчас ничего такого нет. Нож с слязгом упал в ящик на груду других. — Очень специфической формы рукоять, знаете ли, — сказал Бестужев спокойно. Я ее сразу узнал, когда увидел, чем именно был убит человек из той квартиры. — Кто вы такой? Глядя из-под лоб, я спросил Жак, «И зачем эту чушь несете? Мало ли ножей на свете!» «Вы циркач», — сказал Бестужев. «Следовательно, человек...» Он запнулся на секунду. Слово «интеллигентный» существовало исключительно в русском языке, а в других носило совершенно иной смысл, так что приходилось искать равноценную замену. «Следовательно, человек творческой профессии», — преспокойно продолжал Бестужев. «Кроме того, получили некоторое образование Хотя университет покинули не проучившись двух лет, все равно вас, сдается мне, никак нельзя отнести к людям тупым и малообразованным.